Монгольские солдаты бросили меня в глубокий темный колодец посреди степи. Я повредил ногу и плечо, остался без еды и воды и просто ждал смерти. А до этого я видел, как сдирают кожу живого человека. В этой экстремальной ситуации мое сознание чрезвычайно сконцентрировалось, и когда ослепительный свет залил колодец на несколько секунд, Мне почудилось, что я могу проникнуть в самую сердцевину своего сознания. И тут я увидел это. Представьте себе, все вокруг меня залито слепящими лучами, и я в самом сердце этого потока. Глаза ничего не видят, свет со всех сторон, я купаюсь в его лучах, но во на несколько мгновений глазах начинает вырисовываться, приобретать форму нечто, нечто живое. Как при солнечном затмении оно надвигается на свет своей черной тенью, однако мне никак не удается определить его форму. Оно движется ко мне, чтобы передать что-то вроде благодати свыше. Я с трепетом жду, но нечто так и не добирается до меня — то ли потому, что передумала, то ли времени уже не хватает. За миг до того, как обрести, наконец, форму, Нечто растворяется и исчезает в этом свете, Который через несколько мгновений тоже гаснет. Его время истекло. Так продолжалось два дня. Повторялось одно и то же. Что-то возникало из затоплявшего все вокруг водопада света и, не сформировавшись до конца, пропадало. Я изнывал в колодце от голода и жажды. Муки пришлось пережить ужасные. Но в итоге главным оказалось не это. Больше всего в том колодце я мучился от того, что был не в состоянии четко различить в потоках света Что же представляло собой это нечто? В прямом смысле. Это был голод от неспособности видеть то, что нужно видеть. Жажда понять то, что нужно понять. Я согласился бы умереть, лишь бы разглядеть это как следует. В самом деле, был готов на любую жертву. Однако это покинуло меня навсегда. Все кончилось. Я так и не обрел высшую благодать. И, как я уже говорил, после того, как я выбрался из колодца, от моей жизни осталась лишь бледная тень. Поэтому, когда перед самым концом войны в Манжурию ворвались советские танки, я попросился добровольцем на передовую. В Сибири в лагере тоже нарочно лез в самое пекло, но так и не умер». Пророчество капрала Хонда сбылось. Я вернулся в Японию и прожил, на удивление, долгую жизнь. Помню, как я тогда обрадовался, услышав его слова. Но предсказание оказалось скорее заклятием. Я не просто не умер. Оказалось, что я не способен умереть. Прав был Хонда. Лучше бы мне этого не знать. Откровений благодати я не познал, и жизнь была потеряна. Все, что было во мне живого и потому имело какую-то ценность, умерло без остатка, без следа сгорело в неистом свете. Излучаемый этим откровением или благодатью жар испепелил во мне все сущее. Дотла выжег то, что делало меня самим собой. Нет сил терпеть этот жар, и потому я не боюсь смерти. Скажу больше, физическая смерть стала бы для меня спасением, избавила бы от муки быть собой, навсегда освободив из заточения, откуда нет выхода. Опять я утомляю вас своим многословием. Простите великодушно. Ну, а я вот что хочу сказать вам, господин Акада. Так случилось, что в один из моментов своей жизни я ее лишился и прожил с этой потерей сорок с лишним лет. Конечно, я говорю, как человек, который пережил такое, Но у жизни куда более жесткие законы и рамки, чем думают люди, затянутые в ее водоворот. Свет проливается на человека лишь на короткое время, быть может, всего на несколько секунд, и все. Это проходит, и если не успел уловить заключенные в его лучах откровение, второй попытки не будет». Может статься, что остаток жизни придется провести в глухом, беспросветном одиночестве, в муках раскаяния. В этом сумеречном мире человек уже не способен к чему-либо стремиться, чего-то ждать. Он несет в себе только высохшие призрачные останки того, что было. А вообще я рад, что смог встретиться с вами и рассказать эту историю. Не знаю, пригодится ли вам мой рассказ, но, выговорившись, я почувствовал облегчение. Хоть и немного, но легче. Это чувство, пусть и слабое, чрезвычайно дорого мне. Я вижу знак судьбы в том, что Хонда-сан привел меня к этому. Желаю, чтобы Бог послал вам счастье в жизни.